Проблемы будут. Я не знаю номера его части и вообще ничего про него не знаю. Даже фамилии, только имя, Виктор. И то, что его люди расстреляли двух подростков, которые захватили школу. Интересное кино. Погоди, ты сейчас про него что-то вспомнила? Когда Алекс ступился за Стива? Да, честное слово, я потом все объясню. Узнай, пожалуйста. Попробую. Хотя сама понимаешь. 14 апреля 2002 года, 10 часов 15 минут. Утро было как утро, обычное, вернее, обычное для Северной Атлантики в середине апреля. Яркое солнце, бескрайняя водная гладь, свежий ветер. Сегодня он дул с юго-востока, и потому было заметно теплее. «Погода идет нам навстречу, а Майкл?» С начала плавания Тони взял за обыкновение по утрам наносить визит капитану Онилу. Воскресный день не стал исключением. Вопрос о погоде был скорее дежурным, и лучше бы Майклу Онилу ограничиться дежурным ответом или, как обычно, промычать нечто неопределенное. Капитан, крепкий, рыжеволосый ирландец, имел блестящий послужной список, отменно знал свое дело, легко управлялся с огромным лайнером и многочисленной командой. Единственным его изъяном, если такая постановка вопроса вообще правомерна, было полное отсутствие светского лоска. Капитан О'Нил категорически не умел шаркать ножкой, говорить дамам комплименты, поддерживать непринужденную беседу. Словом, Совершенно не был обучен политесу, любезному сердцу другого морехода, русского императора Петра. Чинная трапеза превращалась для него в пытку. По давней круизной традиции приглашение отобедать или отужинать за столом капитана получали по очереди наиболее почетные пассажиры. Не будя рядом лорда Джулиана, Майклу О'Нилу пришлось бы совсем туго. Говорить он не умел, не любил, И если бы Патти Чаяни проигнорировал сейчас праздный вопрос лорда, тот не обиделся бы и не удивился. Но капитан неожиданно разразился тирадой. «Возможно и так, сэр Энтони, если судить вообще, не имея понятия о том, по чьим следам мы теперь идем. Мы-то с вами знаем. Это правда, что сегодня теплее и море спокойнее». Но Чарльз Адамсон дал мне подробное описание того дня. «Очень подробное!» «Так вот, сэр, тогда тоже неожиданно сменился ветер, задул с юго-востока, как и теперь. Вот что получается!» «Ничего не получается!» Энтони не смог сдержать раздражение. Бледно-голубые глаза ирландца сначала выразили крайнее недоумение, а потом в них отчетливо проскользнуло понимание. Джулиан сел за лучшее покинуть мостик. К тому же на одном из кортов его ожидала теплая компания. Глава крупного японского концерна, производящего электронику, наводнившую рынок, давно искал случая протоптать дорожку в высшие эшелоны мирового финансового истеблишмента, до сих пор глядевшего на японцев немного свысока. Билет на «Титаник» показался ему по-настоящему счастливым билетом и до сих пор не обманывал ожиданий. Накануне вечером японец наконец добился разговора на коротке с лордом Джулианом и Фердинандом Годе, влиятельным швейцарским финансистом. Беседа прошла более чем удачно. Расставаясь, они договорились продолжить общение утром на теннисном корте. Ко всему прочему, Тони решил, что сможет оказать существенную услугу заметно потускневшему барону Бюрхаузену, Японцу, как нельзя более кстати, пришлись бы сейчас многочисленные связи барона. Эрнест получал блестящую возможность поправить пошатнувшееся положение за счет молодой токийской корпорации. Поздним вечером лорд Джулиан позвонил в каюту барона Бюрхаузена, но к телефону никто не подошел. Тони ограничился тем, что оставил короткое сообщение. Он ни секунды не сомневался, что старина Эрни примчится на корт, высоко поднимая колени, и едва ли не раньше всех. Но тот не пришел. В паре с японцем пришлось играть профессиональному спаррингу.